Глава 29. Теодор спешит на помощь. Когда Нелла вместе с отцом спускалась с верхнего этажа по лестнице, а лифты еще не работали, она потянула его в свою комнату и плотно закрыла дверь. «Что все это значит?» – спросил Рексел слегка озадаченный и даже встревоженный, необычайно серьезным выражением ее лица. «Папа», – начала девушка, – «ты ведь очень богат, правда? Очень-очень богат». Она улыбнулась тревожно, почти робко. Ему не доводилось прежде видеть на ее лице такого выражения. Рексел хотел было ответить шуткой, но сдержался. «Да», — сказал он, — «богат. Ты ведь должна это знать. Как быстро ты смог бы достать миллион фунтов?» «Миллион чего?» — воскликнул миллионер. Даже его поразила спокойная уверенность, с которой его дочь назвала такую сумму. «Что ты имеешь в виду?» «Миллион фунтов», — повторила Нелла. «То есть пять миллионов долларов?» «За какое время ты мог бы собрать такую сумму?» «Хм...» — задумался Рексол, «Примерно за месяц, если действовать аккуратно, не наводя паники на острове и в других местах. Но это потребовало бы некоторых приготовлений». «Бесполезно!» — воскликнула Нелла. «А быстрее нельзя, если бы это было вопросом жизни и смерти!» «Если бы пришлось...» — произнес Рексел после паузы. «Смог бы устроить все за неделю, но это вызвало бы перепалок, да и потерял бы я немало». «А если бы ты должен был раздобыть миллион сегодня утром? Во что бы то ни стало!» Настаивала девушка. Он колебался. «Послушай, Нелла», — сказал миллионер, — «что у тебя на уме?» «Просто ответь на вопрос, папа, и не думай, что я окончательно сошла с ума!» «Наверное, я мог бы достать миллионы сегодня, даже в Лондоне», — ответил Рексол наконец. «Но это обошлось бы дорого. Возможно, тысяч в пятьдесят фунтов. Да и в Нью-Йорке поднялась бы адская суматоха. Все мои акции пошли бы вниз». «Почему же в Нью-Йорке должны об этом узнать?» «Почему?» – переспросил миллионер. «Милая моя, когда кто-то занимает миллион фунтов, об этом узнает весь мир. Думаешь, я могу просто пойти к директорам Банка Англии и сказать, «Господа, одолжите Таадору Рекселу миллион на пару недель. Он оставит вам расписку и залог в акциях». «Но достать ты все же смог бы?» Не отставала его дочь. «Если в Лондоне вообще найдется этот миллион, думаю, я сумею его получить». Ответил Рексол. Тогда папа. Нелла обвела его шею руками. Тебе придется раздобыть его. Понимаешь, это для меня. Я никогда раньше не просила тебя о, о чем-то по-настоящему большом, а теперь прошу, и мне это ужасно нужно. Отец пристально посмотрел на нее. Тебе, полагается, награда, сказал он наконец, за хладнокровие колоссальных размеров. А теперь объясни, что это за бред и к чему все это. Мне нужен этот миллион для принца Евгения начала девушка нерешительно. «Он погиб, если не выплатит долги. Он безумно влюблен в одну принцессу, а жениться не может. Родители не позволят, пока принц не расплатится. Он собирался занять у Сэмсона Левию, но опоздал из-за Жюля». «Об этом я знаю», — проговорил Рексол. «Возможно, даже больше, чем ты. Но не вижу, какое это имеет отношение к нам». «Дело вот в чем, папа», — продолжала Нелла. Евгений пытался покончить с собой. «Да, это правда. Выпил Лауданум вчера ночью». «Не умер сразу, но теперь на волоске от смерти и твердо намерен умереть. Я уверен, что он это сделает. Если бы ты дал ему этот миллион, ты бы спас ему жизнь». Эта новость сильно поразила Теодора, хотя виду он почти не подал. «У меня нет ни малейшего желания спасать ему жизнь, Нелл. Я не особенно уважаю этого принца Евгения. Я уже помог ему, только ради справедливости и потому что не выношу заговоров и тайных убийств. Но если он хочет сам себя убить, пусть». «Кто виноват, что мальчишка в долгах на миллион фунтов? Только он сам, его дурные привычки. Если он умрет, трон позано достанется принцу Ариберту, и это будет даже к лучшему. Ариберт стоит двадцати таких, как его племянник». «Вот именно папа!» — воскликнула Нелла, ловя момент. «Я и хочу, чтобы ты спас принца Евгения именно потому, что принц Ариберт не хочет занимать трон. Он бы предпочел отказаться». «Предпочел отказаться?» — фыркнул Теодор. «Не говори глупостей». «Если он честен с собой, он признает, что будет рад. Правление у него в крови, так сказать». «Нет, папа, ты ошибаешься. Причина в том, что если Ариберт станет королем Позана, он будет обязан жениться на принцессе». «Ну и что? Принц должен жениться на принцессе». «Но он не хочет». «Ариберт хочет отказаться от всех прав и жить как частное лицо. Он хочет жениться на женщине, которая не является принцессой». «Она богата?» «Ее отец, да» ответила девушка. «Ах, папа, неужели ты не понимаешь? Он... он любит меня!» Голова ее упала на плечо Теодора, и она заплакала. «Миллионер» громко присвистнул. Мэл! произнес он наконец. «А ты... ты к нему тоже неравнодушная?» «Папа!» – воскликнула девушка. «Ты глуп! Думаешь, я бы так переживал, если бы не любила его!» Она улыбнулась сквозь слезы. «По тону отца Нелла поняла, что победа за ней...» «Странное, признаюсь, дело», — произнес Теодор. «Но раз уж ты уверена, что это поможет, иди и скажи своему принцу Евгению, что миллион можно достать, если он действительно нужен». «Полагаю, это надежно, иначе сам сон не стал бы связываться». «Спасибо, папа, не ходи со мной. Одна я, пожалуй, справлюсь лучше». Сделав шутливо официальный реверанс, Нелла исчезла. Рексул, обладавший столь необходимым миллионеру талантом заниматься сразу несколькими делами, и крупными, и мелкими, отправился отдавать распоряжение насчет завтрака и вознаграждения своему вчерашнему помощнику, мистеру Джорджу Хезлу. Затем он послал записку в номер мистера Феликса Вавилона, приглашая того позавтракать вместе». Когда тот пришел, Рексол рассказал ему историю поимки Джулия и долго беседовал с ним о разных вопросах отельного бизнеса, особенно о безопасности винных погребов. После этого он надел шляпу, вышел на стренд, остановил экипаж и поехал в центр города. Порядок и характер его действий там были столь сложны и технически запутаны, что описывать их здесь не имеет смысла. Когда Нелла вернулась в королевские апартаменты, У постели принца вновь сидели доктор и тот самый знаменитый специалист. Оба врача, завидев ее, отошли от кровати и начали в полголоса переговариваться у окна. Странный случай, заметил специалист. Да, ответил врач, как вы и говорите, все кроется в нервной конституции. Когда в человеке борются болезненная чувствительность и крепкое телосложение, результаты могут быть весьма любопытными. Считаете, есть надежда, сэр Чарльз? Если бы я увидел его сразу, как он пришел в себя, сказал бы, что надежда есть. Откровенно говоря, когда я уходил вчера вечером, точнее сегодня утром, я не ожидал увидеть принца живым, тем более в сознании и способным говорить. По всем правилам медицины он должен был бы перенести этот удар без особых последствий. Но я не думаю, что он выкарабкается. Не потому, что не может, а потому, что не хочет. К тому же, боюсь, принц все еще охвачен мыслями о суициде. Дай ему бритву, и он перережет себе горло. Поддерживайте силы. При необходимости делайте инъекции. Я зайду днем. Сейчас должен быть в сан джеймском дворце. И низко поклонившись, специалист по ядам поспешно удалился, бросив несколько учтивых слов утешения принцу Ариберту. Когда дверь за ним закрылась, принц Риберт отвел другого врача в сторону. Забудьте все, доктор, сказал он тихо. Кроме того, что мы с вами просто два человека. Скажите мне правду. Сможете ли вы спасти его высочество? Только правду. «Правда, нет», — ответил доктор. «Будущее не в наших руках, принц». «Но вы надеетесь?» «Да или нет?» Доктор посмотрел на него прямо. «Нет», — коротко сказал он. «Я не надеюсь, когда сам больной не желает этого». «Вы хотите сказать, что его высочество не желает жить?» «Вы ведь это заметили?» «Еще как», — мрачно произнес Ариберт. «И знаете причину?» Ариберт кивнул. «Но не можете ее устранить». «Не могу», — ответил он. В этот момент он почувствовал легкое прикосновение к рукаву. Это была Нелла. Девушка жестом подозвала его в соседнюю комнату. «Если вы захотите», — сказала она, когда они остались наедине. «Принца Евгения можно спасти. Я все устроила». «Вы все устроили?» — переспросил Ариберт, почти испуганно наклонясь к ней. «Идите и скажите ему, что миллион фунтов, который нужен ему для счастья, будет найден. Скажите, что деньги он получит сегодня, если ему от этого станет легче». «Но что все это значит, Нелла?» «То, что я и сказала», — мягко ответила она, беря его за руку. «Ровно то, что сказала. Если миллион фунтов может спасти жизнь принца Евгения, то он его получит». «Но как... как вы это устроили? Какое же это чудо?» «Мой отец», — тихо произнесла девушка, — «сделает все, о чем я его попрошу. Не будем терять времени. Идите, скажите Евгению, что все решено, что все будет хорошо. Идите!» «Но мы не можем принять такой огромный невероятный дар. Это невозможно!» Ариберт быстро сказала Нелла. «Вспомните, вы не в позане и не на придворном приеме. Вы в Англии и говорите с американской девушкой, которая привыкла добиваться своего». Принц бессильно развел руками и вернулся в спальню. Доктор сидел за столом, выписывая рецепт. Ариберт подошел к постели. Сердце его бешено колотилось. Евгений встретил его слабой, усталой улыбкой. «Евгений!» – прошептал Ариберт. «Послушай внимательно. У меня новости. С помощью друзей я устроил для тебя заем. Тот самый миллион. Все решено, можешь не сомневаться. Но теперь ты должен поправляться, слышишь?» Евгений почти приподнялся в постели. «Скажи, я не брежу!» – воскликнул он. «Конечно, нет!» – ответил Ариберт. «Только не садись. Береги себя!» «Кто займет эти деньги?» Спросил Евгений слабым, но радостным шепотом «Неважно, узнаешь потом Сейчас думать только о выздоровлении» Изменение в лице больного было поразительным Казалось, его разум очнулся ото сна, словно подмененный Доктор удивленно поднял брови, услышав, как принц просит еду А Ариберт опустился на стул, охваченный бурей чувств До этого мгновения он никогда не понимал всей силы Всей почти мистической власти денег Того самого золота, которое философы презирают, а люди продают за него души Его сердце переполнялось восхищением перед необыкновенной Нелой, Которая одной только силой воли подняла двух мужчин из бездны отчаяния к вершине надежды и счастья «Эти англосаксы!» – подумал он «Что за народ?» К вечеру Евгений заметно и явно пошел на поправку Врачи, уже в третий раз озадаченные странным ходом болезни, теперь объявили, что опасность миновала. Тон, которым они это произнесли, показался Риберту таким, будто весь успех был заслугой исключительно их медицинского искусства. Но, возможно, он ошибался. Как бы то ни было, настроение у него было самое благодушное. И он готов был закрывать глаза на все. «Нелла», — сказал Риберт немного позже, когда они вновь остались одни в приемной. «Что мне тебе сказать? Как тебя благодарить? Как благодарить твоего отца?» «Моего отца лучше не благодарить», — ответила девушка. «Папа будет делать вид, будто это чисто деловая сделка, что в сущности так и есть. А вот мне ты можешь... можешь...» «Что?» — мягко спросил принц. «Поцеловать меня», — ответила Нелла. «Вот так». «Уверен, что уже официально сделал мне предложение мой принц». «Ах, Нелл!» — воскликнул Ариберт, обнимая ее. — Будь моей! Это все, чего я хочу! Ха — Ха-ха-ха! Думаю, тебе придется заручиться еще и папиным согласием! — рассмеялась Нелла. — Он станет возражать? — Он не сможет, Нел, Не с тобой! — Лучше спроси у него самого! — сладко ответила она. В этот момент в комнату вошел сам мистер Рексел. — Как дела? — спросил он, кивнув в сторону спальни. — Превосходно! — ответили влюбленные в один голос и оба покраснели. А, -а, -а, а, хмыкнул миллионер. Ну, если все так, и вы можете уделить минуту, у меня есть кое-что, что я хотел бы вам показать, принц.